Пересидев еще одну тяжелую зиму, ранней весной 1660 года по речному льду они двинулись назад. Здесь отчаяние изможденных людей достигло предела. Это психологически понятно. Все знали, что впереди еще долгие версты и не один год изнурительной борьбы за жизнь. Кончилось долготерпение даже у верной подруги Авакума жены Анастасии Марковны. На льду, На бешеном ветру между ними состоялся диалог, навсегда вошедший в историю. До «Да коли муки сии, протопоп! до да самые до смерти! Добро, Петрович, и на еще побредем!» Но они дошли. Вряд ли волоклись с собой назад корабли, история об этом умалчивает. Поклажу везли на нартах и вьюками на лошадях, а вакууму его семье выделили отдельную лошадь. Тяжелейший и трагический путь занял всю весну, до вскрытия рек. По льду они пешком вернулись из Шилки в Ингаду, затем перевалили Яблоновый хребет и спустились к Иргенскому острову. Здесь осели еще на полтора года. На этом поход отряда воеводы вода в том виде, в каком он замышлялся, закончился. Пошли прахом все амбициозные планы — подчинение Китая, налаживание пути по Амуру на Тихий океан. Путь на восток оказался слишком тяжелым, извилистым и затратным. По крайней мере, таким он был в середине XVII века. В мае 1662 года в Иргенский острог прибыл сменщик Пашкова, боярский сын Ларион Талбузин. Он сместил воеводу Пашкова, заступил на его должность, принял командование остатками отряда и тремя острогами: Иргенским, Нерчинским, Телембинским. Во всех трех крепостях к моменту приезда Талбузина находились под ружьем 75 казаков. Прочие, около 400 человек, погибли от голода, болезней, либо в стычках с местным населением, либо же были казнены самим воеводой Пашковым. Потом уже в Москве было учинено расследование обстоятельств похода. Свидетель Авакум подал царю челобитную с описанием злодеяний Пашкова и утверждал, что у погибших до пяти сотен, то есть был потерян практически весь отряд. Ушли 500, вернулись десятка три. Собственно, сам Пашков с семьей, Авакум с семьей и еще может быть две дюжины раненых и больных.